Глава двадцать шестая Мы неслись по темным коридорам, освещаемым лишь мигающими красными лампами, словно всадники апокалипсиса, пусть нас и было немного больше. Эльфийку можно было считать за стажера, а в остальном совпадение было абсолютным. Петр легко заменял чуму, с его шаманскими навыками наслать на кого-то мор было легче легкого. Воевода Фридрих — это вылеты война, Недаром его класс так и называли воинами. И фриц с могла сойти за голод. Все-таки жечь посевы — это как раз ее стиль. Но мне, как вы понимаете, досталась роль смерти, и она подходила мне почти идеально. Пусть все мы тут были крайне опасны, но от моих магических пуль из антиматерии спасения не было. Все, что попадало в их радиус действия, аннигилировалось, оставляя после себя лишь горсть пыли, по которой и не скажешь, чем она раньше была, то ли человеком, то ли бронированной перегородкой. «Бойся!» Впереди показалась очередная перегородка, но на этот раз ребята не стали прятаться, лишь разошлись в стороны, чтобы не загораживать мне сектор обстрела. И я тут же жахнул магической пулей. «Не бойся!» Закончить мне не дали пулеметные очереди, хлестанувшие из получившегося проема. Судя по звуку, били из чего-то тяжелого — калибра 12,7 мм, не меньше. Фридриха, оказавшегося первым на пути пуль, просто унесло, попутно сбив с ног Петра. Я чудом успел упасть на пол, пропуская над головой смертоносный рой и готовясь ответить чем-то не менее убойным, но этого не понадобилось. На удивление первой среагировала и Фрид, буквально залив все пространство за перегородкой пламенем. Дохнуло жаром, словно из домина печи, Выстрелы звучали еще несколько секунд, а затем раздались жуткие крики и канонада. Рвались неиспользованные боеприпасы в магазинах и укладках. Маг аспекта огня — это страшно, а уж такой узкоспециализированный и с младенчества натаскиваемый на убийство и борьбу с вооруженными противниками вдвойне. Что девушка только что и доказала, спалив встречавшую нас группу Асназа и пару турелей, управляемых маджи-интеллектом. «Кико, мать твою, ты жив?» Я краем глаза проконтролировал, что живых там не осталось, и кинулся к друзьям. «Петр, ты как? Отзовитесь, мать вашу!» «Я же просил не называть меня так!» Немец заворочился и с трудом поднялся. шайса «Думал, все, конец, но пронесло!» «В порядке!» Следом на ноги вскочил шаман, которого тут же кинулись ощупывать его девчонки. «Надо двигаться!» «Секунду!» Я понимал, что он прав, но все же беспокоился. «Фридрих, ты...» «В норме!» Воевода немного попрыгал, разминаясь. «Но преобразователю конец! Питер, запасные у тебя?» «Не называй так!» Сунул ему браслет в руку нахмурившейся ярве. «Идем!» «Все же живучие вы твари, воеводы!» Я завистливо вздохнул. «Моя алмазная рубашка такого бы не выдержала!» «Тут секрет в том, чтобы принимать попадание по касательной», — раскрыл тайну уже полностью оправившийся немец. «Вернемся, я тебя научу». «Но наш шаман прав. Надо двигаться. Правда, мне сейчас очень не хочется соваться в помещение, где зажигала уважаемая ешик». «Ждите», — буркнул Петр и шагнул к пролому от которого нестерпимо несло жаром, но я его остановил. «Долго», — я покачал головой. «Потеряем время». пока будешь уговаривать духов залезть в эту духовку. Сделаем проще. Аська, а ну иди сюда. Секунду ничего не происходило, а затем из ниоткуда вдруг подул сильный холодный ветер, взметнулись снежинки, за считанные мгновения наметая целый сугроб. А потом тот взорвался, осыпав нас снегом, а на его месте оказалась девчонка лет четырнадцати, тут же с визгом повисшая у меня на шее. «Папка!» Аська висела на мне, болтая ногами. «Я так соскучилась!» «И я по тебе, ягоза!» Я обнял малявку, чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы, и усилием воли взял себя в руки. «Ась, прости, но у нас нет времени. Надо надавать плохим дядям по задницам. Погаси, пожалуйста, пожар, а то ефрит у нас только зажигать может, а вот наоборот никак». «Легко!» — фыркнула девчонка и махнула рукой. Тут же завыл ветер, а ледяная вьюга с легкостью убивала огонь и жар. «А на кого мы охотимся?» «Мы на какого-то там по счету, и пернатого змея. А ты идешь домой». Я строго взглянул на девчонку. «Спасибо за помощь. С меня огромная шоколадка». «Папа, так нечестно!» На глазах у Аськи появились слезы. «Всегда все самое интересное без меня. А я уже не маленькая, и могу даже с мамой и весилой поспорить». «Ну, пап, можно с вами?» «Позязя!» «Я отберу у тебя телефон и запрещу смотреть эту вашу дурь, так что не делай мне грустные глаза, как у кота из ролика». Потряс головой я, разрываясь между необходимостью закончить задание, в котором Аська могла нам сильно помочь, и беспокойством за дочь. «Ладно, идешь с девчонками, никуда сама не лезешь. Если начнется бой, берешь их и валите отсюда домой, понятно?» ася «Я надеюсь на твое благоразумие, и если ты меня подведешь, больше никогда никуда тебя с собой не возьму, ясно? И не дай бог тебе меня не послушаться и влезть куда-нибудь, возьму ремень, и месяц на задницу сесть не сможешь. Мамы не простят мне если с тобой что-нибудь случится, но самое главное, я сам себе этого никогда не прощу. Надеюсь, ты это понимаешь». «Конечно, папа», — девочка мгновенно стала выглядеть послушной и кроткой, Даже глаза опустила. Если бы ее в этот момент увидел кто-то посторонний, принял бы за эталон благовоспитанной девицы из хорошего рода. А вот те, кто уже знал Аську, наоборот, максимально напряглись бы, потому что эта оторва явно что-то задумала, а значит, надо оказаться как можно дальше, когда пакость случится. Я сделаю все, как ты скажешь. Чую я, что еще пожалею об этом. Я тяжело вздохнул, но махнул рукой. «Двигаемся». И так времени уйму потеряли. «Петр, нам нужен самый короткий путь к покоям Мерлина или премьер-министра. На стены, если они тоньше полутора метров, внимания можешь не обращать». «Идем», — кивнул шаман, и тут же, не дожидаясь нас, зашагал вперед. «Тут недалеко». Скорость наша немного упала, но это уже было некритично. Потеря пары минут на разборке и пожаротушение уже дала возможность силам безопасности дворца прийти в полную готовность и подтянуть подкрепление, а то и вызвать тяжелую артиллерию в виде аватара и воевод, то бишь маршалов. Но, с другой стороны, мы уже были на территории резиденции Мерлина, и нам оставался лишь последний бросок к его самому центру. Прямо. Несмотря на то, что коридор тут поворачивал, Петр уверенно махнул рукой вперед. «Метра два, может, три». Я говорила полутора. Пришлось вздохнуть и взяться за дело. «Аська, спрячься за Фридриха». Серия последовательных попаданий магических пуль из антиматерии превратила стену в коридор, пусть грубый и неудобный. Но нам здесь не жить. Зато засада, расположившаяся за очередной бронеперегородкой, осталась ни с чем. Причем самостоятельно открыть ее, чтобы ударить нам в спину, солдаты не могли». У задвижек просто не было такой функции. Они убирались все сразу после выключения тревоги и подтверждения от двух независимых должностных лиц. И с одной стороны, я с уважением относился к столь серьезным мерам безопасности, но на данный момент эти самые заслонки мешали скорее защитникам, чем нам. Мы же внезапно для обороняющихся оказались совершенно в другом месте подвала, там, где нас никто не ждал. Оно и понятно». Даже «Аватару» тяжело пробиться через 3 метра бронебетона, щедро напичканного металлическими компонентами и прочими прелестями, делающими его почти неуязвимым. И уж точно самый сильный «Аватар» не сможет это сделать быстро. Даже самые мощное плетения требуют времени для полноценного развертывания. К сожалению, конструкторы не приняли во внимание меня, а точнее аспект антиматерии. Хотя против него, как против того лома, приема не было, так что тут я не прав. Впрочем, мне было плевать и на аволонских строителей, и на их нежные чувства. Мы неслись по подвалам среди бочек вина, ящиков и мешков с провизией, висящих на крюках бычьих и свиных туш, и еще каких-то складов и кладовок. А что делать? Двор любого монарха — это уйма людей, а их надо кормить. Жрут же придворные немало, Даже скорее наоборот, очень много. Нас же окружающее изобилие не интересовало. Мы пробивались вперед, не обращая внимания на окружение, и даже когда очередная дыра привела нас в сейф, забитый золотыми слитками, никто и не подумал прикарманить чутка золотого запаса Авалона на будущее. Хотя бы потому, что все понимали, если наша авантюра выгорит, и так будет все, что пожелаем. А если нет, то и все это золото не поможет. Справедливости ради, надо сказать, что располагался сейф на пару уровней глубже обычных складов. Я не знаю, зачем Петр повел нас этим путем, но спорить с шаманом не собирался. Не было времени. Охрана дворца уже встала на наш след, тем более, что не заметить его было нереально. И вот уже пару раз нам в спину прилетали шальные пули, правда, никого не зацепили. Ефрит в ответ выпустила пару струй пламени — от которого занялись перекрытия и прочий хлам, а к добавился ревун пожарной тревоги. Преследователи отстали, но ненадолго. В этом никто из нас не сомневался. Скорее всего, лишь до тех пор, как подойдут бойцы в серьезной броне или найдется макс аспектом, подходящим для тушения пожаров, а точнее, для противостояния пламени «Ешик», Охрана замка без какой-либо дополнительной защиты прошлась бы по пылающим помещениям, даже не заметив жары. Но огнеметы и фрит — это уже серьезно, и тут обычным людям ловить нечего. Да и необычным тоже, если нет чего-то, что можно противопоставить жадному пламени. Мы же, пробив сокровищницу, вдруг вылетели в довольно просторный зал, посреди которого лежала громадная каменюка, залитая кровью. Петроглифы, выбитые на всей ее поверхности, мерцали призрачным алым светом, пульсируя, будто внутри билось живое сердце. Вкупе с тусклым освещением от факелов и тяжелым запахом крови, от которого на языке оставался металлический привкус, атмосфера создавалась весьма гнетущая. «Это что за хрень?» — я уставился на жуткую каменюку. пётр нам нужен оракул, ты не забыл? А потом уже Мерлин и все остальные». «В том числе и Дэн. Какого хрена?» «Премьер-министра нет в стране», — бесстрастно выдержал поток моего гнева пётр «Кроме него доступ к оракулу имеют несколько высших офицеров и Мерлин. Ты хочешь ловить всех солдат в здании или найти единственного, кто точно сможет дать тебе допуск?» «Ты знал, но промолчал». Я принялся сверлить глазами хитрого шамана. «Мы с тобой об этом еще поговорим, когда вернемся. А здесь мы какого хрена делаем?» «Это ключ!» — Ярва кивнул на глыбу. «Алтарь древних богов! Я слышу их голоса. Именно он источник силы Мерлина и связывает наш мир с чем-то еще. Убежищем, другим миром, я не знаю, не могу сказать. Но Мерлин сейчас там, вместе с пернатым змеем. И Денис там!» «Да твою ж за ногу!» Я тяжело вздохнул. «Фридрих, сколько у нас времени?» «Минуты две максимум!» Пока мы ругались, немец метался по помещению, определяя входы и выходы, и готовясь к обороне. Или прорыву. В целом, ему было пофиг, чем заниматься. Судя по звукам, бриты подтягивают тяжелых бойцов. Но есть вариант, что штурм будет осуществлен силами воинов высших рангов. Как я понимаю, алтарь слишком ценен, чтобы его повредить случайным огнем. Так что я бы поставил на штурм. Так что, возможно, в запасе есть еще какое-то время. но я бы сильно на многое рассчитывать не стал. открывает эту хрень!» Я кивнул Петру на камень. «Не зря же ты нас сюда приволок!» «Фридрих, готовься! Встретим врагов, как положено!» «Мелкая, заделай дыру и все двери льдом!» «Побольше морозь, не стесняйся!» «Темная, на тебе защита моей дочери!» «Если облажаешься, твой хозяин тебя не спасет!» «Я вас обоих распылю!» «Его за подставу, тебя за слабость!» «Яшик, ты с Петром. Прикрывай его, не давай врагам помешать. Нам нужно это проклятое убежище, или где там прячется этот мудак Мерлин. Иначе все было напрасно, и мы лишь спровоцировали вторую магическую войну. По голове нас за это не погладят». На этот раз никто спорить не стал, и работа закипела. Ну или замерзла, и принялась покрываться льдом, если точнее. Аська управлялась со своими силами виртуозно, умудряясь замораживать сразу три цели — пролом и обе двери. Петр поморщился, видимо, применение сил юной юки Оной мешало ему общаться с древними богами, но в бутылку лезть не стал, понимая, что и так прокосячился, так что молча взялся за посох, долбанул им озимь и что-то завыл без слов. Ифрит тут же пристроилась у него за спиной, готовясь спалить любого, кто помешает ее любимому. но ну, а мы с Фридрихом остались не у дел, наблюдая, как работают другие. Но расслабленность наша была обманчивой. Внутренне мы были похожи на сжатые пружины, готовясь атаковать любого, кто окажется в поле видимости. «Пять минут, пять минут. Это много или мало?» Старая песня не врала «Пять минут» — такой отрезок времени, что оценить его очень сложно. С одной стороны, что такое «пять минут» — всего лишь одна двенадцатая часа — или одна 228-я часть суток. То бишь ни о чем, если разобраться. Но с другой стороны, когда эти минуты разделяют жизнь и смерть, они кажутся бесконечными. Недаром Эйнштейн считал время относительным, и я с ним согласен. Минута с женой и минута задницы на раскаленной печи — это такие две большие разницы. А еще меня удивляло, какая хренотень лезет в голову перед боем. Мозг плавится от адреналина, Сердце бешено стучит, кулаки сжимаются, а в голове плавают зачастую совсем бредовые мысли и идеи. Хорошо еще, что стоит начаться драки, их выметает, словно и не было. Так и тут. Пять минут дали нам бритте, пока стягивали бойцов. А потом ледяные стены, возведенные айской вдруг разом взорвались, а в проломах мелькнули стремительные фигуры, сходу вступавшие в бой. Точнее, это мы ввязались в драку, сами нападавшие пытались нас как можно быстрее убить и имели внушительный арсенал разных колюще-режущих железяк, придуманных человечеством для уничтожения себе подобных. Правда, с самого начала у Бритта все пошло не по плану. Как минимум, они не ожидали, что после взрыва ледяной стены в проломе, кинувшиеся туда воины, будут аннигилированы магической пулей с антиматерией. А что? Я сразу взял на прицел это направление, поскольку оно находилось дальше всего от алтаря. И результат вышел на загляденье. Точнее, глядеть там было не на что. Лихие аволонские парни рассыпались серым пеплом и не помогли ни высококлассные доспехи, ни преобразователи, ни артефакты. Против лома приема нет. Ворвавшиеся через левые двери столкнулись с Фридрихом. И тут лысый косплеер показал — что ранг воевода ему присвоили не только за все семь открытых чакр. Немец был настоящим мастером рукопашного боя, с легкостью противостоя троим вооруженным противникам, из которых один точно был маршалом, а еще двое — капитанами. Более младшие ранги посылать смысла не было. Они для любого из нас были на один укус и не смогли бы пробить индивидуальную защиту даже Петра. Яшик, несмотря на то, что не использовала аналоги железной рубашки, была надежно защищена своей огненной аурой. Так что оставалась только эльфийка, но и та за себя могла постоять, что и доказала, сцепившись с двумя капитанами, зашедшими с другой стороны. Но мне достались два маршала, сразу попытавшиеся нанизать меня на копье, а вдобавок еще и голову срубить. Так себе у бриттов с гостеприимством. Пришлось уворачиваться, благо умение мне было не занимать. И варяг... Иву-Шу во главу угла ставили способность не допустить, чтобы в тебе наделали дырок, а уже потом шли техники убийства ближнего своего. Так что я выгнулся и извернулся, пропуская мимо живота наконечник копья, а над головой лезвие меча. И лишь когда противник дернул копье на себя, намереваясь повторить атаку, плотно ухватился за древко, но не для того, чтобы задержать оружие. Зачем? Просто такой ход... позволил мне стремительно сократить дистанцию. Можно сказать, маршал сам притянул меня к себе. И его ждал сюрприз. Что еще объединяло Лауши и моего первого наставника, так это любовь к работе на ближних дистанциях. Липкие руки не зря были так названы. Когда стоишь с противником лицом к лицу, в прямом смысле этого слова, не так уже просто сражаться. А уж когда любое твое действие тут же получает ответ — Тебя контролируют, не давая атаковать, дергают, сбивают, это очень неприятно. Ну и вишенка на торте — дюймовый удар. Быстрый, для которого не требуется замах, и от этого не менее смертоносный. Вот как драться в таких условиях, особенно если у тебя в руках полутораметровое копье? Наверное, именно эта мысль возникла в голове у Бритта, когда я скользнул вплотную к нему и принялся осыпать ударами. Нет, что-то и он знал, и пытался противодействовать, как умел. Но одно дело, когда ты лишь изредка изучал данные техники, а совсем другое, когда тебя натаскивали исключительно на такой стиль боя. Что я и доказал, буквально за несколько секунд, накидав маршалу плюх по разным частям тела, пока у него руки были заняты копьем. Бил я, естественно, с выплеском энергии, причем не жалел сансары. Наконец, все мои семь чакр были открыты и исправно качали силу, отчего я ощутил нечто вроде сансарного опьянения. Накрыть не накрыло, но некоторая эйфория и безбашенность присутствовали. Так что бедного маршала трясло и подкидывало, но оторваться ему я не позволял, вцепившись, словно клещ. И мы играли бы так еще долго, если бы не влез второй маршал, решив банально перерубить меня пополам. Уж не знаю, каким местом я почувствовал приближение смертоносного лезвия, но прямо из стойки встал на мостик, пропуская клинок, и тот легко, словно татами на тренировке, сделал из одного маршала два. Натурально, второй боец тупо перерубил своего товарища, даже не заметив этого. И лишь после этого я видел, что лезвие его меча сияет, словно созданное из чистого света». Джедая мне еще не хватало, так что я кувыркнулся назад, разрывая дистанцию и давая противнику осознать, что он натворил. А когда тот поднял на меня безумные от ярости глаза, просто разрядил в него очередную магическую пулю. У нас тут не звездные войны, а я не имперский штурмовик, так что через мгновение на пол упал лишь кусок погасшего еще в полете лезвия и пара ботинок, а я повернулся к остальным, выбирая, Кому помочь?